Глава 5 Беспокойная гостья. Сидела я довольно долго. Вокруг меня сгустилась тьма. Потом волшебный эльфийский лес начал оживать. Вдоль дороги на лужайках в глубине леса распустился магоцвет. Нежно-голубые светящиеся облака словно покрывалом застелили все вокруг. Стало заметно светлее. Флора здесь богаче, нежели у нас. Сказывалась близость к морю. Я с удовольствием наблюдала, как засветились серебром ляна, клецинии, по ветвистым стеблям сбегала роса и светящимися капельками замирала на кончиках. Пробудились светлячки, разноцветными искорками носились они среди деревьев и тучами кружили над шапками могоцвета. К ним присоединились голубые хвостачи, громадного размера ночные мотыльки с лилово-голубыми крыльями сияющими кисточками на концах. Когда они сидят, сложив крылья, их совсем не видно, но стоит их спугнуть, сиренево-голубое облако взмывает вверх, подобно фейерверку, переливается в серебряном свете луны и оседает, исчезая. Дорога подсвечивалась далеко вперед, но, как я не приглядывалась, помощи не было видно. Хорошо, что Вафель успел сказать, что хищников тут нет но оставаться одной ночевать в чужом лесу, пусть и бесподобно красивом, удовольствие так себе. Я снова подхватила чемодан и, вздыхая, поплелась по дороге. К тому времени, как я услышала ржание лошади и тихий топот, я уже безумно устала, хотела пить, рыдать, рвать и метать. Пожилой эльф, по виду крестьянин, остановил свою дряхлую колымагу возле меня и поинтересовался, что я, собственно, тут делаю. Сквозь слезы и сопли едва сумела объяснить, что я невеста принца, и меня потеряли. Вряд ли он поверил, но доставить до дворца согласился. Скрабкавшись в телегу, я ухнула на мягкие мешки, из которых посыпался пух. Вот же... Едва отплевавшись, взглянула на себя. Ноги и платья были сплошь в налипшем на грязь пуху, а я-то думала, куда уж красивее. Мешками была завалена вся арба, лишь с краю недовольно гоготали в деревянном ящике гуси, они вытянули шею и злобно зашипели на меня. Я примостилась рядом с ними, не прекращая рыдать от обиды, которая увеличилась во сто крат, когда один саморетивый все-таки исхитрился ущипнуть меня за ухо. Так, потирая место ущипа и отплевываясь от пуха, я тряслась примерно часа два. Сложно представить, который сейчас час. Я уже клевала носом, когда арба остановилась. «Приехали, сера», — доложил мой спаситель, подавая мне руку. «А что, где?» — я вопросительно озиралась по сторонам. «Не поняла, где волшебный сад и золоченые ворота, где шпили замка, мраморные колонны, ротонт и прочий шик. Мы остановились возле небольших ворот, спрятанных в глубине сияющего леса». Они были довольно высокие, но не настолько, чтобы я не заметила за ними замка. «Где мы?» «Прости, Тсьерра, но к центральным воротам меня не подпустят. Да и не по пути мне туда. Чтобы к ним подъехать, нужно сделать крюк километров в десять. Переехать реку и парковый лес, а мне это как-то не с руки. Нужно вообще другой дорогой ехать. Это черный ход. Здесь крыло для прислуги. Мы частенько поставляем сюда дичь. «Ничего, сера коль вы невеста вас проводит, куда следует?» «Куда следует?» Я все еще плохо соображала, когда возница сгрузил меня с чемоданом сорбы, пожелал всего хорошего и растворился в туманной доли. Я протерла глаза. Громадные дубовые ворота с коваными петлями отделяли меня от безудержного счастья. Что ж, нужно брать судьбу в свои руки. Я тряхнулась и, стараясь не думать, как я сейчас выгляжу, забарабанила в них кулаками. Колотила по бревнам я долго, пока руки не устали. И только потом догадалась, что вряд ли поставщики дичи вот так же тут сбивают пальцы. Поздравляю, Диалика, ты тупица. подкованным кованым фонарем красовался длинный кожаный шнурок звонка. Заспанная морда стражника появилась в прямоугольнике смотрового окна минут через десять, не раньше. «Чего надо, убогая? По четвергам не подаем, иди с миром!» «Что?» — я задохнулась от возмущения и гордо вздернула нос. «Да как ты смеешь! Да я тебя... Да ты! Я явилась во дворец по указу самого короля! Меня ожидает сам принц Флориан! Немедленно открой ворота!» «Блаженная!» — зевнул стражник. «Часовня святой Эфы, там, за лесом!» как раз доберёшься к утру». Окошко захлопнулось. Послышались удаляющиеся шаги. «Ну уж нет, разворачивать меня, когда я в двух минутах от своей мечты...» Я кинула взглядом ворота. кованные узоры в виде цветов могут сослужить мне прекрасную службу». Я подоткнула юбки и без труда взяла это препятствие. Спрыгнула с другой стороны и усмехнулась. «Тоже мне неприступный обитель. Да тут и Этильен бы справился». Подсвеченная голубыми фонарями дорожка плавно уходила вдаль, где в полумраке виднелись придомовые постройки. Присмотревшись, я наконец-то увидела очертания замка. Оказалось, если смотреть с этой стороны, он находился в низине, словно утопая в чаше сияющей ночной зелени. А за ним виднелись скалы и тонкая полоска моря. Я еще подумала, что если взглянуть с той стороны, где, по всей видимости, располагаются центральные ворота, замок будет казаться на возвышении. Я даже боялась представить, как великолепно это будет смотреться при свете дня. Повернувшись к воротам, я задумалась, а потом попыталась двинуть засов. А как еще мне затащить следом чемодан? Пока я возилась, спохватились стражники, и в количестве четырех надутых особи столпелись за моей спиной. Сначала они смотрели молча, потом начали ржать. «Помочь, убогая!» утирая слезы радости уточнила уже знакомая мне рожа я только в ярости сжимала и разжимала кулаки парни услужливо отперли засовы и распахнули створки ворот я гордо вскинув нос направилась к чемодану и тут поняла что створки закрываются вцепившись в крепление зассова затормозила попыли босыми ногами стражники снова заржали двое подцепили меня под локотки уважаемая сера вам сюда Они ловко выпихнули меня наружу, но не тут-то было. Я клещом вцепилась в рукав одного из них. «Нет, уважаемые мне сюда!» Процедила сквозь зубы, по ослиному упираясь. «На там-то выбрось ты ее, и все!» Сплюнул один из них, а я вцепилась еще крепче. «Не могу, похоже, от любовь. Дедка, ты выбрала меня. А как же принц?» Заржал тот, кто был моим заложником. И я решила, что пора идти в наступление. «Немедленно доложите королю, что явилась Сьера-де-Али амалия дель Моро, по его указу на отбор невест для принца Флориана!» — громко заорала я, желательно так, чтобы побольше народа услышала. Последние слова утонули в диком ржаче, а один из стражников театрально схватился за голову и сделал реверанс. «Уже бегу, моя принцесса! Принц тоже позвать или вам хватит просто короля?» Они снова заржали. А я, оттолкнув негодяя, бросилась бежать к постройкам. Я даже успела добежать до какого-то строения, когда меня поймали. «Ну все, теперь я вам устрою!» «Помогите!» — заорала я, что было сил. «Помогите! Пожар! Насилуют! Потоп!» В окнах начал зажигаться свет. На шум борьбы сбежалась прислуга, залаяли собаки. Весь периметр замкового крыла заиграл разноцветными огнями. Поднялся такой шум, хоть святых выноси. Уверенно слышно не только в замке, но и в соседнем королевстве Меридор. — Что здесь происходит? — народ вываливался на улицу с фонарями, удивлялся разыгравшейся сцене, но не понимал, что нужно предпринять. — Все в порядке, поймали воришку, — доложил один из стражников, а я, удачно тяпнув его за палец, заорала. — Немедленно позовите распорядителя отбора вафеля или господина Марданелла! надрывалась я. «Руки, убери, идиот! Сегодня мы вместе попали в аварию. Они подтвердят, что сопровождали меня до дворца». Услышав имена королевских приближенных, стражники засомневались. Наверняка кто-то из них знал, что произошло в дороге с вафелем, да и кучер явно прибыл в замок раньше меня. Почувствовав слабину, я решила быть понахрапестей. Королевский экипаж лежит сломанный в полях леденицы, На дороге в медовую балку. Можете проверить. Зовите королевского распорядителя, я говорю. А не позовете, я не поленюсь. Пешком пройду десять километров, обогну реку и парковый лес и явлюсь к центральному входу. Я решила блеснуть познаниями. Народ пошушукался. Кто-то побежал к крылу замка. Надеюсь, за вафелем, а не за ружьем. Да что она несет, проговорил один из стражников. К моему великому удовольствию уже с сомнением. «Всех невест давно доставили». «Натан, не всех», — тихо подсказал ему другой. «Двух или трех не хватает». Толпа слуг доставила к воротам заспанного с привязанной головой вафеля минут через пятнадцать. Все это время я гордо снизу вверх взирала на стражников и старалась не обращать внимания на хихикующий контингент, который только прибавлялся, разглядывая меня, как какую-то заморскую диковину, подсвечивая фонарями. Вафель, с синяками под глазами, в коротких панталонах, из-под которых торчали перебинтованные коленки, только охнул, увидев меня, и повалился на бок. Его услужливо поддержали и задали наводящий и волнующий публику вопрос. В ответ Вафель только витиеватор угался и нравил уйти в обморок, но личность мою подтвердил. И, хватаясь за голову, удалился, громко требуя не беспокоить его до утра, а лучше до понедельника а еще лучше вообще в этой жизни больше не беспокоить. Стражники, косясь на меня подозрительно, а может, люто завидую принцу, втащили во двор мой чемодан и захлопнули ворота. — мы рады приветствовать вас во дворце. Приношу извинения за столь неучтивый прием. Позвольте, я провожу вас. Милая эльфийка в белом фартуке искренне улыбалась мне, а может, просто моему карикатурному виду жестом приглашая следовать за ней. Я сдулась с носа челку и гусиный пух и гордо направилась в указанном направлении. Молодой парнишка подхватил мой чемодан и засеменил следом «Ну, наконец-то!». Длиннющее каменное крыло замка, освещенное фонарями и облачками вездесущего могоцвета, простиралось вдоль беседок и красивых клумб и уводило далеко к лесу. Девушка завела меня в увитую плетистую розеарку. Мы долго шли по коридорам, и я понимала, что мне потребуется неделя, не меньше, чтобы найти дорогу обратно. «Прошу прощения, Сьерра», — виновато посмотрела она. «Господин Вафеля распорядился оставить вас ночевать в крыле прислуги. Видите ли, беспокоить девушек невест посреди ночи он не хочет, там много привилегированных особ. Но он обещал перевести вас в гостевое крыло завтра утром». «Ничего страшного», — величаво согласилась я. «На самом деле мне уже было все равно, где ночевать, хоть насиновали. Глаза слепались, я валилась с ног». Девушка завела меня в небольшую комнату и зажгла на стенах фонари. «Ну что ж, сойдет». Стол, кровать, огромное окно, увитое цветущими лианами. Я проследила, что мой скарб доставлен и устало выдохнула. «Сиера», — снова заулыбалась моя провожатая. Вам надо бы в купальню, но она отсюда далеко. Возможно, вас устроит бадья с водой. Я прикажу принести ее сюда. Бадья с водой? Зачем? Ах, да! Я смотрела грязные до да, бедра ноги в прилипшем гусином пуху. Юбка вообще стояла колом, того и гляди, сломается. Запустила пальцы в волосы, там тоже один пух, а сами пальцы черные, как сажи. Неси, только и сказала, усаживаясь на дубовый табурет. Спустя полчаса я, бодрая вполне себе чистая, завернулась в простыню и выглянула в окно. На востоке оранжево полоской стелилась заря. Вот оно, начало новой жизни. Пусть не очень гладкое, но все же. Если и дальше так же уперто вгрызаться в судьбу, глядишь и выгрызу себе кусочек счастья. Я развернула мокрую простыню и распахнула чемодан в поисках ночнушки. Из недр скомканного тряпья на меня удивленно уставились сонные зеленые глаза. Я всплеснула руками. «Пушель, тебя только здесь не хватало! Когда же ты успел залезть, негодник?» «Луналики Эллен этого мне еще не хватало. Теперь придется думать, как отправить его обратно, Греттель Как бы ни случилось из-за этого неприятностей». Я вытащила, катаясь с чемодана, и захлопнула крышку. Завтра, всё завтра, а сейчас отдыхать.